Издательский дом Союз и издательство Покидышев и сыновья представляют Эрнест Хемингуэй. Праздник, который всегда с тобой. Перевод Виктора Голышева. Предисловие. Новое поколение читателей Хемингуэя есть надежда, что потерянного поколения здесь никогда не будет. имеет возможность прочесть опубликованный текст, который является менее припарированным и более полным вариантом оригинального рукописного материала, задуманного автором, как в воспоминаниях о парижских годах, когда он был молодым, формировавшимся писателем, об одном из счастливейших переходящих праздников. Издавна сложилось так, что важные литературные произведения публиковались в разных вариантах. Возьмём, например, Библию. Я был воспитан в римско-католической религии моей бабкой по имени Мэри Дауни, родившейся в графстве Корк. И в молодые годы слышал, как Библию читали на воскресных службах и в праздники, и сам читал её, римско-католическую Библию Dwight Rains, которая отличается от Библии короля Якова и текстуально ближе к латинской Вульгате. Сравните два первые стиха. В начале сотворил Бог небо и землю. Земля же была безвидной и пуста, и тьма над бездной. И дух Божий носился по воде. В начале сотворил Бог небо и землю. Земля же была пуста, и тьма над бездной. И дух Божий носился над водою. В начале сотворил Бог небо и землю. Земля же была пуста, и тьма над бездной. И дух Божий носился над водою, по воде. Я сравнил эти три варианта, и у меня создалось чёткое впечатление, что из-за неопределённости в латинском тексте я стою перед выбором: либо дух Божий плыл по течению, как водоросли в Саркассовом море, либо реял над водами, как альбатрос в тропических морях. Второе для меня казалось более подобающим Богу. И, видимо, протестантские священники, переводчики Библии короля Якова, считали так же. Ни протестанты, ни католики не могли обратиться за ответом к Богу в случае таких неясностей. То же самое с Хемингуэем. Он умер, не успев дать окончательный вариант предисловия, названия главам, концовку и заглавия своим мемуарам. И как в случае с матерью старого Гауча в книге Хадсона далеко и давно, Связаться с ним на предмет выяснения не было никакой возможности. Что я могу сказать о заглавии? Мэри Хемингуэй взяла его из разговора мужа с Ароном Хочнером: "Если тебе повезло в молодости жить в Париже, то где бы ты ни очутился потом, он остаётся с тобой, потому что Париж это переходящий праздник". Когда мой отец получил возможность жениться на моей матери Поллине, он согласился перейти в католичество. и пройти катехизацию. В детстве, как и положено протестанту, Хемингуэй прошёл основательную религиозную подготовку, но в полевом госпитале на итальянском фронте, в ночь после того, как он был ранен осколком мины, его причащал капилан-католик. И подобно знаменитому французскому королю, чью статую отец упоминает в парижских мемуарах, он решил, что полина стоит обеднее. Мне представляется, что священник, скорее всего, из церкви Сан-Сюмпи, куда Полина ходила на службу из своей квартиры неподалёку, отнёсся к своему наставничеству с полной серьёзностью. Одним из понятий, которые он, вероятно, обсуждал с отцом, было понятие подвижных или переходящих праздников. Он, наверное, объяснил, что эти важные церковные праздники привязаны к переменной дате Пасхи, и потому их дата тоже меняется. Тогда Хемингуэй мог вспомнить одну из самых знаменитых речей У Шекспира. Речь Генриха V перед битвой при Азенкуре в день Святого Крепина. День Святого Крепина неподвижный праздник. Каждый год его отмечают в один и тот же день. Но если в этот день вы сражались, говорит Генрих, он всегда будет с вами. Сложность с переходящими праздниками заключается в вычислении календарной даты Пасхи в данном году. Из неё уже просто выводится дата каждого переходящего праздника. Вербное воскресенье отмечается за 7 дней до Пасхи. Вычисление календарной даты Пасхи непростая задача. Собрание правил этого вычисления называется Пасхалией. Удобный алгоритм вычисления предложил великий математик Карл Фридрих Гаусс. Должно быть, эти двое, наставник и ученик, получали большое удовольствие от подобных глубоких бесед. Интересно, не могли поучаствовать в них Джеймс Джойс. С годами идея переходящего праздника стала для Хемингуэя чем-то очень похожим на то, чего желал своей горсточке счастливцев Король Гарри, чтобы день святого Креспина стал памятью и даже состоянием бытия. счастью тебя, которая прибудет с тобой всегда. И куда бы тебя ни занесло, как бы ни жил ты после этого, ты её никогда не утратишь. Переживание, впервые зафиксированное во времени и пространстве, или душевное состояние, такое как счастье или любовь, перемещается с тобой или переносится в пространстве и во времени. У Хемингуэя было много подвижных праздников, кроме Парижа. Среди них День высадки в Нормандии на участке Омаха. Но чтобы иметь такие праздники, нужна память. Когда память ушла, и ты сознаёшь, что она ушла, можно впасть в отчаяние, а это грех перед святым духом. Электрошоковая терапия может уничтожить память, как уничтожает её смерть или безумие. Но в отличие от смерти и безумия, ты остаёшься с сознанием, что она уничтожена. Теперь, когда вы подготовлены, я могу привести последние слова, написанные отцом, в качестве профессионального литератора. Истинное предисловие к празднику. Эта книга содержит материалы из хранилища моей памяти и моего сердца. Пусть даже одну повредили, а другого не существует. Патрик Хемингуэй